«Ну, теперь что? Слышь, успокойся, может быть, глоток водки выпьешь. Вы что, давно были вместе в расчете? Когда вы пришли сюда? А, снарядов у вас нигде больше не осталось. А, ну-ка, вспомни, вы кому были приданы, а ты знаешь, что ты нас всех спас, дорогой!» Еще навал всяких вопросов, увещеваний. Голос, хоть и выговаривал всякие добрые, и хорошие слова, но хрипел, становился противным, мундосом, неприятным. Что он навалился на этого несчастного? От одного голоса убежишь, куда глаза глядят. Однако я слушал и смотрел со всевозрастающим недоумением на обладателя этого ржавого наждака. Что-то было связано у меня с ним. Это что-то было совсем рядом. Но что, хоть матушку репку пой не мог припомнить, как не смотрел, как не прислушивался. — Полно, полно. А ведь мы до сих пор так и не знаем, как тебя кликать, звать тебя как. — -те к тени Какой такой тени? Таких фамилий не бывает на свете. Может, я неправильно понял, что? Говори с ней. Как? те неле, теле нелев Терентьев! нет не, не теленегин теленегин телегин брат дела телегин произнес сержант эту фамилию так словно произносил что то высокое чему невозможно подобрать ни цены ни измерений настолько оно редко и прекрасно. какая замечательная фамилия телегин А нервы у тебя просто, скажем, никуда не годные, как у развалюхина какого-нибудь. Это не дело, брат, нет, ты уж извини. Слушая нехитрые, доморощенные доводы сержанта, я вспомнил, наконец, не мог не вспомнить. Невероятно, невероятно, ай-яй-яй, он замечательный человек, и другого определения ему нету. И голос его такой славный, С надорванными обертонами, Прямо, скажем, задушевный, Право какой-то. Ах, какое счастье, Что есть такие хрипуны на белом свете. и до всего-то им дело, Забота и разумение. Да, да, это он. Он запал в память с одного привала, Когда мы шли на запад, И тылы не очень-то успевали за нами. Наша кухня... Проплутав где-то, привезла все холодное, и сержант этот достойный и просто выговаривал интенданту-офицеру, едва ли не капитану, точно не помню, что они обязаны всегда быть вовремя, готовыми и в кондиции, и упрямо твердил, не дело, брат, не дело, извини.